Глава 15 После нашего разговора Нетели вернулась в Рим, а Алан с моей служанкой Аврил остались со мной. На следующий день у нас был запланирован вылет в Стокгольм с двумя пересадками. Сначала из Нового Орлеана до Атланты, оттуда до Парижа и уже из Парижа прямым рейсом до Стокгольма. Дорога обещала быть долгой. И того по сумме у нас на троих выходило две с половиной тысячи долларов, и это не считая отеля в Атланте. Другие же вампиры из нашего клана прибудут на день раньше, так как у них будет всего одна пересадка из Рима в Осло и из Осло прямиком в Стокгольм. «А как же солнце?» — спросите вы. «Да, я тоже задалась этим вопросом, пока мне не рассказали, что во время заключения нового соглашения Сабина вплела еще одно заклинание, благодаря которому вампирам из нашего клана солнце больше не опасно. «Если с ней что-нибудь случится, нашему соглашению конец», — в очередной раз предупредила ведьма Алана, обняв меня на прощание. Мы вышли из особняка и направились к аэровокзалу, из которого планировался вылет. «Чего она так воспылала к тебе любовью?» Сидя в самолёте рядом со мной, прошептал Алан так тихо, чтобы его услышала только я. «Нас с ней связывает родственная магия», — тем же шёпотом ответила я. Аврил, сидевшая передо мной, уставилась в иллюминатор, за которым расстилались облака — «Но я прекрасно знала, что она тщательно прислушивается к нашему разговору. Это было заметно по ее недвигающимся зрачкам и напряженной позе внимательного слушателя». «Что ты знаешь об Аврел?» – шепотом спросила я. «Она появилась у нас год назад. Кто ее обратил, не знает. Особого внимания к себе никогда не привлекала». «Спокойно ответил советник». Мне показалась эта история слишком гладкой. Я внимательнее присмотрелась к девушке. Жаль, что мысли читать не умею. Весь дальнейший путь до Атланты проходил в полном молчании. Спустя полтора часа наш самолет приземлился. Мы вышли и направились к парковочной стоянке. Оказывается, Алан заранее забронировал не только номера в отеле, но и взял в аренду машину. Это оказался белый Ниссан, в котором мы довольно удобно разместились и вполне спокойно доехали до Дзхури ин Ацланта Хоцал. Отель оказался довольно просторным, с отдельным ресепшеном, собственным рестораном, бассейном и залом, в котором проходили разные деловые встречи. Мы с Аврил разместились в одном из номеров недалеко от люкса алана Наш номер был небольшим, всего 28 квадратных метров, с двумя спальными кроватями, тремя напольными светильниками, одним окном, плоским телевизором и одной отдельной ванной комнатой. «Пойдёшь в душ?» – вежливо спросила я у Аврил. «После вас, ваша светлость», – учтиво ответила она. Я направилась в ванную и сразу наткнулась на массивную раковину, над которой возвышалось зеркало. Слева от неё расположился унитаз, а справа – ванна с душем. Некоторое время я пробыла в тёплой воде. Затем помыла тело, использовав гель с запахом лесных ягод, и точно с таким же запахом выбрала шампунь. После того, как вода смыла всю усталость, Я просушила волосы феном, чтобы не было подобного конфуза, как случилось в академии, и вышла из ванной. Аврил задумчиво стояла около окна. Облачившись в светлые джинсы и белый короткий вязаный кардиган, я обратилась к ней. «Я собираюсь спуститься поужинать, можешь пока принять душ». В ответ мне было лишь молчание, что совершенно на неё не похоже. Может, она о чём-то сильно задумалась? Ресторан отеля представлял собой небольшую зону из трёх окон в полный рост, небольших светильников над ними и множеством разнообразных столов. Заказав себе блюдо под названием «Индейка растопития», в которое помимо мяса индейки входили сыр чеддер и мультизерновой хлеб, Я приступила к трапезе, как ко мне внезапно подсел Алан. «А где Аврил?» В недоумении спросил он. «В номере». Спокойно ответила я, одновременно поглощая свою еду. «Она обязана всегда следовать за тобой». Он нахмурился. «Пусть лучше в номере остается, мне так будет спокойнее». Я немного призадумалась, оценивая ее поведение. Она себя странно ведет. Я, когда уходила, сказала ей, что спущусь поужинать, но она ничего не ответила. Просто стояла и смотрела в окно. «Еще рано делать какие-то выводы». Он сразу понял, к чему я веду. «Давай пока просто за ней понаблюдаем. О, кстати!» Вдруг оживился советник. «У меня есть для тебя хорошие новости». «Недавно тобой интересовался брат Его Величества Рауфа». «Ох, не начинай!» – я закатила глаза. «Он, как и мой отец, ужасно желали выдать меня замуж за какого-нибудь вампира. Им почему-то казалось, что без замужества я несчастна, хотя ничего подобного я не испытывала». «Ну ты хотя бы присмотрись к нему», – настаивал алан «Вдруг он тебе приглянется». Ему ее высочество Нэтали сказала, где тебя искать. Вы с ним не виделись случаем? Нет, я упрямо посмотрела ему в глаза. И сейчас не время, чтобы искать мне подходящую пару. На твое счастье всегда есть время. Процитировал он слова моего отца. Хочешь, чтобы я была счастлива? С раздражением в голосе спросила я. Найди тогда моего отца живым и невредимым. «Нет, она жива», — услышала я сквозь сон нежный голосок Аврил. «С кем она разговаривает?» Я слегка приоткрыла глаза и увидела, что Аврил стоит спиной ко мне, прижимая свой смартфон к уху. «Нет, про Элизара и Джона она ничего не говорила». Тем временем в полголоса продолжала она. Я пыталась прислушаться к голосу с другой стороны трубки, но ничего не услышала. Видимо, она громкость снизила до минимума. «Как прикажете, хозяин, я постараюсь что-нибудь выяснить». Она закончила разговор, и я, закрыв глаза, выровняла дыхание, притворяясь, что сплю. «Скорей бы они уже с тобой покончили», — с отвращением в голосе прошипела девушка. «Эту ночь я плохо спала. Кто знает, чего от неё можно ожидать». Я то проваливалась в сон, то снова просыпалась. К счастью, сегодня на мою жизнь никто не покушался. В глаза ударил яркий солнечный свет. Присев на кровати, я обнаружила неподалеку Аврил. Она добродушно улыбалась и, покорно присев и в реверансе, произнесла. «Доброе утро, Ваша Светлость! В какое одеяние желаете сегодня облачиться?» «Доброе утро, Аврил!» Я старалась не подавать виду, что ночью всё слышала. Пожалуй, лёгкий сарафан. Пока девушка подготавливала мою одежду, я сходила в душ, почистила зубы, просушила волосы и расчесалась. «Что желаете, на завтрак?» спросила она, помогая мне одеться. «Твоё сердце», подумала я, но ответила, «человеческой крови». Так как моя магия ещё не восстановилась... От крови я, пожалуй, не откажусь. Осушив маленькую бутылку алой жидкости, я думала, чем занять себя до вечера. Книг с собой не было. Телевизор я не люблю смотреть. Может, немного прогуляться? «Время до вечера ещё есть», — произнесла я нарочито вслух, посмотрев на настенные часы. «Я хочу прогуляться. Пойдёшь со мной?» «Как пожелаете, ваша светлость!» клонилась девушка. «В этот раз мы с ней отправились только вдвоём. Алана я решила не беспокоить, мне нужно было поговорить с Аврил наедине. Для начала я решила посетить местный зоопарк, который был основан ещё в 1889 году. На сегодняшний день, как мне известно, в нём обитают более тысячи животных, представляющих 250 различных видов. Прогуливаясь вдоль вольеров, Я остановилась возле пары гигантских размеров «Пант». Наблюдая за их заботой и любовью друг к другу, я обратилась к девушке. «Расскажи немного о себе». «Что именно вы хотите знать, ваша светлость?» — покорно спросила она. «Сколько тебе лет?» «Двадцать два». «Это тот возраст, в котором тебя обратили?» «Нет, это мой текущий возраст». «А как оно было?» Немного замешкавшись, спросила я, «Как тебя обратили?» «Я...» Она немного помолчала, словно бы вспоминая, «Я не знаю. Помню только, что выпивала вино с братом, а потом боль в шее, и всё. Это был мой 21 день рождения. Следующее, что я увидела после того, как очнулась, — лес. Густой, тёмный лес. Потом шоссе, дальнобойщик, ставший моей первой жертвой» а потом я просто шла и наткнулась на ваш замок». Слишком складно и притворно звучал её рассказ. Такое ощущение, словно он был отрепетирован не один раз. «А вы что, никогда никого не обращали?» С удивлением в голосе спросила Аврил, вырывая меня из размышлений. «Не доводилось», — ответила я. Неторопливыми шагами мы проходили различные детские аттракционы, сувенирные лавки и кафе, направляясь к выходу. Посетив аквариум Джорджии, в котором обитает более 120 тысяч животных, представляющих 500 различных разновидностей, музей искусств с залами, в которых представлены тематические выставки по флоре и фауне и с отдельным залом, посвященным динозаврам, мы вернулись в отель, чтобы подготовиться к вылету в Париж. «Где вы были весь день?» – спросил у меня Алан отдавая компании арендованную машину. Аврил же в это время отправилась в зал ожидания. Несмотря на восьмой час вечера, погода стояла тёплая и солнечная. «Осматривали достопримечательности», – ответила я. Уже направляясь к Аврил, я решила поведать советнику об услышанном ночью. «Как вернемся в Рим, твоя сестра обязательно должна об этом узнать. А пока не стоит ничего предпринимать без ее решения». Он нахмурился. «Как я умудрился упустить среди нас предателя?» «Я думала, что наш договор, который мы заключаем с каждым членом клана, защищает от подобного», – произнесла я мысли вслух. «Наш договор защищает от открытой угрозы», – объяснил советник. «Отаврил сейчас хоть и есть угроза, но она скрытая. Да и не думаю, что она знает о подобных тонкостях. Если ей, конечно, о них никто не поведал». «Такое очень даже может быть. Помню, был у нас подобный случай, только в тот раз вампир открыто напал». Однако не на меня, а на мать Нетали, и в ту же секунду его разорвало на части, прежде чем он успел кому-либо причинить вред. Через семь часов полета мы приземлились в Париже, однако пробыли там не более двух часов и следующим же рейсом отправились в Стокгольм. Когда мы поздним вечером прибыли во дворец клана Лаосан, находящегося в Гамластан, Нас встретила невысокого роста светловолосая девушка в длинной, доходящей до пола, тёмной мантии, под которой виднелась обычная современная одежда. Рядом с ней находился высокий юноша с похожей внешностью, но каштановыми волосами. По всей видимости, её брат. «Добро пожаловать, Ваша Светлость!» Склонился юноша сначала передо мной, а затем перед аланом «Советник». «Его Величество ожидает вас», – произнесла тоненьким голоском девушка, повернувшись в полоборота и указав рукой на длинный коридор. Ступая по полу из гладкого тёмного камня, я увидела множество картин. Дойдя до первой развилины, мы повернули направо и практически сразу же уткнулись в лифт. В лифте играла одна из песен Эдит Пиаф, моей старой, давно почившей французской знакомой. Выйдя из лифта, мы оказались в светлом кабинете. Справа находился пустой ресепшн, а впереди виднелась широкая дверь из золотого орнамента, за которой слышались людские крики, полные ужаса. Когда мы открыли дверь, нашему взору предстали несколько вампиров, склонившихся над шеями людей, из которых капала алая жидкость. Вокруг, несмотря на жуткое зрелище, было светло и просторно. Большой зал с высоким круглым потолком, на котором находились небольшие стрельчатые окна, а в нескольких шагах от нас виднелся пьедестал с деревянным столом, похожим на трон. «Софи, как же я рад тебя видеть!» произнес Рауф. У него оказались темные длинные до плеч волосы, а голос напоминал дуновение ветерка. Мужчина небрежно опустил уже мертвое тело девушки, вытер остатки крови на губах платком, который достал из кармана своего пиджака, и, плавно приблизившись ко мне, взял за руки. «Поразительно!» — с блеском в глазах произнес он. «Или мне так показалось? Его тонкие губы-то не шевелились?» «Это с какой стороны посмотреть? На данный момент меня можешь слышать только ты!» Он звонко рассмеялся. «Так значит, это правда?» — удивилась я мысленно. Вы в самом деле с помощью одного лишь прикосновения способны не только прочесть мысли, но и общаться мысленно. Именно так. Он самодовольно улыбнулся. Как я полагаю, никто не знает о последнем нападении на тебя. Я пока никому не говорила. Ответила я, поняв, что он этот момент увидел в моей голове. Надо же, весьма интересный поворот событий. На этот раз он увидел и воспоминания о нашей Саврил последней ночи и момент с моей магией. «Не переживай, родная, здесь ты в безопасности». Он отпустил мои руки и немного отстранился. «Советник алан склонил мужчина голову в знак приветствия. «Рад вас видеть в моем дворце. Благодарю, Ваше Величество» склонился советник. Рауф тем временем перевел взгляд на Аврил, и, ненадолго задержавшись на ней, он снова обратился ко мне. «Полагаю, вы еще не знакомы с моим братом?» Добродушно улыбнувшись, спросил он. И лишь после того, как к нему подошел другой мужчина, Рауф продолжил. Софии, для меня большая честь представить вам своего дорогого брата он положил руку ему на плечо. «Карина». От увиденного я оцепенела. Передо мной стоял он, мужчина из моих снов. Мужчина, который спас меня и которого я видела на вокзале полторы недели назад, ожидая самолет в Новый Орлеан. «Рад, наконец, с вами познакомиться, ваша светлость». Плавно склонился Карен, легко дотронувшись губами до моей руки, отчего мурашки побежали по телу. «А как я рада!» – пробормотала я, все еще не отойдя от шока, ведь даже эта его наглая ухмылка доводила меня чуть ли не до обморока. Однако мельком, обратив свой взор на Рауфа, я заметила, что мужчина стоял с такой самодовольной улыбкой, словно «мы сейчас женимся». «Предлагаю переместиться в более комфортное место», довольно хлопнув в ладоши, произнес король клана Лаусан, с отвращением осматривая помещение, которое было усеяно обескровленными трупами мужчин и женщин. Но затем он обратил взор на изящную женщину, стоявшую возле трона, и нежно улыбнулся. «Мишель, родная!» «Вступайте», произнесла женщина. «Я останусь здесь и позабочусь о гостях». Она обратила свой взор на Аврил и жестом подозвала ту к себе. Библиотека оказалась затемненной небольшой комнатой без окон. Освещение шло от нескольких настенных светильников и настольных подсвечников. Со всех сторон нас окружали книжные стеллажи. Большинство столов также были завалены книгами и бумагами. Мы разместились в конце комнаты за одним из немногочисленных свободных мест. «Завтра в районе обеда выступаем», – начал Рауф. «Может, удастся решить все разговором?» – не теряла я надежды. «Время разговоров прошло», – строго сказал король и посмотрел на Алана. «Мы знаем, у кого находится Райли». Советник был удивлен. Тем временем Рауф перевел на меня многозначительный взгляд, намекая, что пора бы поведать о случившемся. Несколько дней назад произошло еще одно нападение, начиная. Маги, которые, по всей видимости, являлись приспешниками Балфура, обмолвились, что мой отец находится у него. Однако местоположение мне, увы, не удалось выяснить. «Почему я об этом узнаю только сейчас?» Он бросил на меня сердитый взгляд. «Я не хотела беспокоить сестру», со вздохом ответила я. Ей без меня хлопот хватает. «Что ж, по крайней мере мы выяснили, у кого находится его величество, и что слухи о Балфуре оказались правдивыми. Что вы собираетесь делать с той девушкой? Аврил, кажется...» Поинтересовался Рауф. «А что с ней?» – в недоумении спросил Карин. «Он единственный из присутствующих, кто не знал о новоприобретенной нами информации». «Она, Она предатель!», предатель. – ответили мы с Аланом в один голос. «Пока ничего». «Это уже Алан ответил Рауфу. «Для начала стоит об этом сообщить Ее Величеству и уже потом принимать какие-либо решения». «Но все же до того момента стоит приглядывать за ней и по возможности держать ее подальше от Софии». Затем король обратился ко мне. «Насколько я понял из увиденного, ты недавно обрела магию». Я кивнула в знак утверждения, и он продолжил. «И к тем магам ты тоже применила магию. Однако, как мне известно, довела ты ее почти до нуля». От чего была на грани смерти? «От этой информации я получила еще один рассерженный взгляд от Алана в свою сторону». «Мне вот что интересно, если маги умирают в случае утраты своей силы, почему тогда выживают те, у кого магия изначально ниже нормы?» «Откуда вы об этом знаете?» «Удивилась я, ведь даже мне о важности уровня магии стало известно совсем недавно». «О, милая, мне уже почти шесть сотен лет!» Он снисходительно улыбнулся. «Мне многое известно, однако, как оказалось, некоторые вещи остались мною неизведанными». «Я читала, что разница в том, как исчезает твоя магия», — ответила я на его вопрос, удивившись, что он не прочел эту информацию у меня в мыслях. Если магия исчезает самостоятельно, как, например, у тех же ведьм и колдунов, у которых уровень магической энергии ниже нормы, то жизнедеятельности она не вредит. Прежде маг становится обычным человеком. Но если магию доводят до минимума, как это было со мной, то это равно насилию над своей сущностью. А магия, как известно, не терпит насилия над собой, и потому, уходя, она убивает и своего носителя. Проснувшись ранним утром, я первым делом посмотрела в окно. Погода в точности копировала моё текущее настроение, мрачное, ни единого лучика света. Небо было полностью укутано тёмными облаками, а над городом расстилался густой туман. Я находилась в одной из гостевых спален, которая была обставлена в тёмных тонах готического стиля. Массивная двуспальная кровать с чёрным шёлком, один гардеробный шкаф, рабочий стол со стулом, небольшой диванчик и ни одного светильника. Вместо современных лампочек освещение шло только от свечей. Я облачилась в чёрную блузку, белые обтягивающие штаны, кроссовки – вышла из своих покоев и сразу же наткнулась на Карина. «Доброе утро, Ваша Светлость!» промолвил мужчина, склонив голову в знак приветствия. «Доброе утро, Ваше Высочество!» ответила я реверансом. «Прошу, обращайтесь ко мне по имени». Он ослепительно улыбнулся. «И если вы не против, предлагаю перейти на «ты». В таком случае...» «И у меня к вам будет такая же просьба», – улыбнулась я в ответ. «Чем желаешь заняться, Софи?» Он подставил свою руку, предлагая взяться за неё. «Для начала, наверное, позавтракать». Я не отказалась от его предложения, и мы неторопливым шагом направились вдоль коридора. Ха. Карин ненадолго призадумался, но затем добродушно улыбнулся. У нас, конечно, нет человеческой пищи, которую ты предпочитаешь, но совсем скоро прибудут туристы. « Что ж? я поняла его намёк, От туристов я, пожалуй, тоже не откажусь. Вступив на порог кабинета, я заметила за ресепшеном светловолосую девушку лет се на вид смертную. Доброе утро, Карин! — поздоровалась девушка, кокетливо улыбнувшись. «Здравствуй, Джоанна», — сухо ответил мужчина. «Не знаю почему, но что-то неприятное из-за поведения этой девушки кольнуло внутри». «Ревность? Нет, не может быть. Это глупо». «Когда мы вошли в зал, Рауф с Аланом уже ожидали нас, притом как-то многозначительно переглядываясь друг с другом. Точно, это же с ним меня и хотел свести Алан. Что же...» «Возможно, я буду и не против, но лишь возможно». «Доброе утро, мои дорогие друзья!» пропел Рауф с распростертыми руками, словно хотел нас обнять. «Прошу, присоединяйтесь, скоро прибудет завтрак». Через несколько непродолжительных минут мы услышали множество шагов и гол восхищенных голосов. Аромат человеческого тела, с сблуждающий по венам сладкой кровью, Затопил всё вокруг Окружающие меня вампиры С нетерпением оскалились И пригнулись готовые к охоте Однако Карин, Рауф и Алан Стояли спокойно, ожидая пищи Вот двери зала распахнулись И грациозным шагом Вошла рыжеволосая прекрасная девушка Ведя за собой толпу теплых смертных Как только двери за ними закрылись, девушка произнесла «Кушать подано!» Ее слова прозвучали словно сигнал. Каждый вампир в одно мгновение оказался рядом со своей жертвой и торопливо вонзал клыки в сонную артерию. Крики ужаса были слышны отовсюду. Люди отбивались как могли – Били ногами, руками, пытались оттолкнуть от себя обезумевших чудовищ. Но их сопротивление было напрасным. Это был конец их недолгой жизни. Отыскав глазами среди всего этого хаоса, зажатую в угол девушку, я в одно мгновение оказалась рядом с ней. «Пожалуйста, не надо!» Хлипывая молила она. «Не убивайте меня чс <тчх PPT> Я поднесла палец к ее губам и осторожно приподняла ее. «Не бойся, это будет быстро!» Я услышала бешеный стук сердце, увидела быстро пульсирующую вену на ее шее и неторопливо вонзила в нее кулыки. Девушка не кричала Она безмолвно пыталась отбиться, оттолкнуть меня. Но всё было бесполезно. По моему горлу пробежала тёплая чистая кровь, сладкая, без единого привкуса железа. Осушив её до дна, она обмякла у меня в руках я аккуратно опустила её, не успевшее остыть тело, на холодный мрамор. «Это было правильно», «Услышала я голос позади себя. Я обернулась. В полушаге от меня стоял Карин. Я буквально на своем лице ощущала его дыхание. Он дотронулся до моих губ большим пальцем и вытер остатки крови, а мое сердце сделало кульбит от его прикосновения». «Милосердно», — прошептал он. «Теперь можно и в путь собираться». Довольно хлопнув в ладоши, промолвил Рауф. Пока слуги убирали трупы, я облачилась в темно-серую мантию клана Лаусан и следом за его величеством вышла из замка. Мы шли пешком. Сначала по закоулкам, обходя людные места, затем забирались в гору, а потом уже прямиком по лесу. «Спустя два часа мы вышли в открытое поле, где нас уже ожидала стая оборотней. Сотни огромных волков разнообразных оттенков. Впереди стоял, по всей видимости, их вожак в человеческом обличии. Это был темнокожий мужчина с голым торсом и светлыми длинными волосами. Мы остановились в пятидесяти метрах от них. Волки, в одно мгновение оскалившись, утробно зарычали», Мужчина, стоявший впереди них, поднял руку, и наступила тишина. «Сэмюэль, ты уверен, что желаешь проиграть этот бой?» Дружелюбно спросил Рауф. «Наша численность явно вас превосходит. Единственное, чего я желаю...» Оборотень обвел нас взглядом. «Это чтобы вы убрались из нашего города. Город вам не принадлежит...» сердито промолвил Карен. «Как и вам», парировал оборотень. «Я правильно тебя понял, Самуэль?» спросил Рауф. «Если мы уйдем, то ты прекратишь обращать невинных людей в оборотней?» «Нет». Он злобно усмехнулся. «Этому не бывать до тех пор, пока хотя бы один вампир будет жив». «И смерть станет наградой тому, кто встанет у нас на пути!» «Кто твой хозяин?» – подала я голос. Судя по поведению этого оборотня, о таком ужасном поступке он додумался не сам. «Я смотрю, вы и человека сюда привели!» Оборотень оскалился. «Что ж, когда все закончится, она станет одной из нас!» «Ох, милый!» И «Я не человек. Я выпустила клыки и когти, давая ему понять, с кем он связался». «Гибрид». На мгновение в его глазах проявился страх. Он громко сглотнул, но тут же вернул себе уверенное выражение лица. «У меня нет хозяина». «Вряд ли до подобного ты додумался сам», усмехнувшись, озвучила я мысли вслух. «Ты полагаешь, я глуп?» – разозлился мужчина. «Заметь, я этого не говорила», – подначивала его я. «Оборотни и вампиры всю жизнь жили или отстранённо друг от друга, или в мирном соглашении. Клан Лаосан вам никогда не причинял какого-либо вреда или неудобства. По крайней мере, до тех пор, пока вы не начали обращать смертных в оборотней». Именно поэтому я полагаю, что у тебя есть хозяин. Так кто он? Ведьмак? Что же он предложил тебе взамен? Судя по многочисленным оборотням, окружающим тебя, скорее всего, власть. По мере звучания моих слов, оборотень хмурился все больше и больше. Похоже, я попала в самую точку. «Достаточно», — прорычал он. И в один прыжок его одежда разорвалась на куски. И вот перед нами стоит уже не мужчина, а огромный черный волк. Оборотни в одно мгновение побежали на нас. Мы же пригнулись, готовые к атаке. Началась самая настоящая бойня. Кого-то волки разрывали на части, прижимали лапой к земле и зубами отрывали голову. Мампиры же в ответ хватали их сзади и ломали кости или шею. На меня побежал рыжий волк. Он почти схватил меня зубами, как я перепрыгнула через него и оказалась сзади. Я обхватила его руками и раздался хруст костей, за которым последовал жалобный скулёж. Этот звук оборвался его оторванной головой. Дженнифер, та маленькая светловолосая девушка, стояла посреди этой бойни, И, не отрываясь, смотрела на одного из волков. Тот лежал перед ней и, жалобно скуля, словно от безумной боли, метался по холодной земле. В этот момент я заметила, как позади неё бежит оборотень, готовый на неё напасть. В один прыжок я оказалась рядом с Дженнифер, и, оттолкнув оборотня на несколько метров, я в ту же секунду оказалась рядом с ним, не дав ему подняться и одним рывком разорвала его тело на части. Затем приблизилась к оборотню, который скулил от боли, и закончила его мучение, вырвав позвоночник. Итак оборотень за оборотнем. Волков с каждым разом становилось всё меньше и меньше. Мы тоже не были исключением, однако в численности мы всё ещё их превосходили. Раздался оглушительный вой, Волки отступили, встав позади своего вожака. Через мгновение перед нами снова предстал Сэмуэль, но уже в человеческом обличии. «Хватит», — провозгласил он и, поджав губы, недовольно произнес. «Мы признаем свое поражение». Он напустился на одно колено, а волки позади него низко склонили свои головы. «Я прошу тебя сохранить нам жизнь», – промолвил мужчина, обращаясь к Рауфу. «Мы же взамен даем слово, что больше не тронем ни вас, ни смертных. Я, как вожак стаи, готов заключить мирное соглашение». «Если ты действительно говоришь нам правду», – произнес Рауф, – «скажи нам, кто твой хозяин?» «Я не могу», — сказал он сквозь зубы. «Тогда не вижу смысла оставлять тебя в живых». Рауф замахнулся, намереваясь оборвать жизнь волка в одно мгновение. «Он не может, потому что заключил договор о неразглашении», — остановила я мужчину. «Магический договор». «В таком случае откуда нам знать, что он не нарушит свое данное слово?» Рауф обернулся к нам. «Оставить их в живых сейчас, чтобы поплатиться за это потом? Мы не можем так рисковать!» «Оборотни, если дают слово, не могут его нарушить!» — произнесла я. «Такова их сущность!» «Похоже, судьба благоволит тебе!» После недолгих размышлений произнес он, обратившись к Сэмуэлю. «Эта девушка только что спасла твою жизнь!»